«Что-то серьезное?» – спросила Оля у мужчины. Тот тяжело кивнул головой. Его отвезли в больницу. «Ну, он к вечеру придет?» Еще когда Вадим проходил практику, случайно наступил на доску, в которой кверху торчал гвоздь. После того случая он почти месяц хромал. Вот и сейчас она подумала, что произошло что-то подобное. «Нет, он не придет». «Нет, он в больнице». «Что случилось? Опять наступил на гвоздь?» «Нет, но, наверное, вам лучше поехать со мной». «Да, сейчас, проходите». Оля впустила в дом мужчину, пошла на кухню, посмотрела, как пыхтят ее голубцы. Подумала сделать огонь тише, ведь через час все равно вернется. Но не решилась оставлять плиту включенной и выключила ее. Пока ехали, Оля молчала, смотрела на людей и машины, подумала о муже.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 Оля помнила, как ее отец бросал курить. Так же нервничал. То достанет из ящика пачку, то спрячет. Мама хотела все их выбросить, но он не разрешил. Сказал, что это не поможет. Пусть лежат, как напоминание. Тогда он, словно наркоман, в ломке метался по квартире. И только спорт смог его отвлечь. Она познакомилась с Вадимом на вечеринке у Иры. «Смотри, какой мальчик! И представляешь, он свободный!»